скрыть ее грудь. Эти замедленные планы не были убыстрены впоследствии, поскольку в результате монтажа создавалось ощущение нормальной скорости действия. Трюфос сцена получилась крайне жестокой. Хичкок — самой жестокой в картине. В дальнейшем демонстрировать насилие столь откровенно уж не нужно. Ужасающие воспоминания об этом первом убийстве распространяются и тревожные эпизоды следующей далее. Однако еще более гармоничен чем убийство, выстроена сцена, в которой Перкинс берется за швабру и тряпку, чтобы уничтожить следы преступления. Общая конструкция фильма является собой своего рода эскалацию анормального. Постельная сцена, которой открывается картина, сменяется кражей, затем одно преступление следует за другим, и все это венчает психопатию. Каждый эпизод возводит нас на очередную ступень этой лестницы, не так ли? Хичкок, полагаю, так, но мой взгляд, героиня Джонат Ли, само что она и заурядная мещанка. Трифо, но именно она ведет нас по пути а нормального к Перкинсу и его чучелам птиц. Хичкок. Я был до известной степени заинтригован ими. Они ведь имеют символический смысл. Очевидно, что Перкинс увлекается таксидермией с тех пор, как набил опилками тела матери. Но, например, с связаны иные ассоциации. Совы принадлежат ночному миру, а не наблюдатели, а это отсылает к мазохизму Перкинса. Он знает птицы, знает, что они все время следят за ним. Он видит в их знающих глазах отражение собственной вины. Трюфо, можете ли вы согласиться с утверждением, что психос-экспериментальный фильм?» Хичкок. «Возможно. Но прежде всего я удовлетворен тем, что фильм оказал воздействие на зрителей и, на мой взгляд, очень важный. Меня никогда не заботит тема фильма, как не заботит игра актеров. Но я проявляю исключительное внимание к процессу съемки, операторской работе, звуковой дорожке и всем техническим элементам, которые заставляют публику вскрикивать. И в «Психозе» Этот эффект достигнут наиболее полно. Зрители были захвачены не идеей, не великой актерской игрой, и не романом, по которому поставлен фильм. Их увлекло само кино. Трюфот. Да, это правда. Хичкок. Вот почему я испытываю гордость от сознания того, что «Психоз» больше, чем любая другая моя картина, принадлежит кинематографистам вам и мне. Чтобы оценить этот фильм по достоинству, нужно рассуждать в терминах, которые мы используем в нашей беседе. скажи иначе, ужасный фильм, тема чудовищная, персонажи невзрачны, характеры не прописаны вовсе. Я и сам все это знаю. Но я знаю также, что сама композиция картины и то, каким образом рассказанная истории вызвали эмоциональный отвлек у зрителей всего мира. Трюфо, эмоциональный, даже физически Хичкок, эмоциональный. Мне безразлично, воспринимают ли психоз как великую картину или как незначительную. У меня не было намерения внести вклад в кинематограф. Я надеялся получить удовольствие от того, что могу сделать с этим материалом. С темой и ситуацией описаны в романе. Фильм обошелся в 800 тысяч долларов и в этом смысле стал для меня своеобразным экспериментом. Смогу ли я снять картину, держа с рамок телешоу? Я нанял телевизионную группу, чтобы сделать все очень быстро. Процесс замедлился лишь несколько раз, когда снимались сцены убийства, уничтожение следов и еще ряда событий, для съемки которых требовалось чуть больше времени. Все остальное было снято в телевизионном темпе. Трюфо, я знаю, что вы сами продюсировали психоз. Какова же оказалась прибыль? Хичкок, психоз, как я уже сказал, стоил не более 800 тысяч долларов, а прибыль составил около 15 миллионов на данный момент. Это фантастика. Можно ли сказать, что на сегодняшний день это самый успешный ваш фильм? Хичкок, да. И мне хотелось бы пожелать вам того же. Сделать картину, которая собрала бы миллионы долларов по всему миру. Картину, в которой вас в первую очередь занимала бы техника, а не содержание где главную роль играла бы камера. Критиков, конечно, куда больше интересует сценарий, поэтому, снимая подобную картину, вы вряд ли удостоитесь хвалебных рецензий. Однако фильма нужно делать так же, как Шекспир писал свои пьесы для публики. Трюфо.